Хуже, потому что на тригонометрии мистер Варнер задал мне вопрос, и я ответила неверно. Пришлось играть в волейбол. После моей подачи мяч угодил в голову девушки из другой команды. День был ужасным, потому что Эдвард Калин не пришел в школу. Все утро я с тревогой ждала ланча и полных ледяной ненависти взглядов. Иногда мне даже хотелось подойти к этому красавцу и спросить, в чем дело?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 такой внешностью и грацией они и лохмотьев привлекали бы всеобщее внимание. Деньги, красота – это уже слишком. Хотя такое встречается с плуши рядом. Но Калином и Хейлом это скорее всего лишь навредило бы. Нет, проблема здесь не только во Форксе и его нравах. Похоже, Калиным нравится находиться в изоляции. Трудно представить, что местные жители не пытались до них достучаться.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 Покупала продукты, поэтому и тут быстро нашла то, что нужно. Приехав к Чарли, я разложила продукты по своему усмотрению. Надеюсь, папа не будет возражать, обернув крупной картофельной фольгой, я поставила их в духовку и замариновала отбивные. Ну так, кажется, все. Я поднялась на второй этаж, переоделась в сухие брюки, толстовку и собрала влажные волосы хвост.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 Вздохнув, я открыла второе письмо. Мать послала его через восемь часов после первого. «Белла, почему ты не отвечаешь? Мама!» Последнее было отправлено сегодня утром. «Изабелла, если до половины шестого я не получу ответа, позвоню Чарли!» Я посмотрела на часы. «Так, половина пятого. Знаю моя мать, лучше поспешить». «Мама, успокойся. Я сейчас напишу обо всем подробно. Прошу, не делай глупости, Белла».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 «А что на ужин?» – осторожно спросил Чарли. Мама любила экспериментировать, хотя ее шедевры далеко не всегда оказывались съедобными. Похоже, он не забыл. Это даже за семнадцать лет. «А печеный картофель отбивные?» – ответила я, и отец вздохнул с облегчением. Наверное, ему было неловко стоять без дела. Он пошел в гостиную и включил телевизор. Пока отбивные подрумянивались, я приготовила салат, накрыла на стол. «Все, можно звать Чарли». Мм, пахнет очень вкусно!» — с одобрением сказал он. «Спасибо!» Несколько минут мы ели молча. Тишина не тяготила, и Чарли, и не меня. Дома мы с ним уживемся. «Ну как тебе в школе?» «Успела завести друзей?» — спросил отец, расправившись с салатом. «Ну, на тригонометре испанском я сижу с девушкой по имени Джессика. Мы вместе ходим на ланч. А ещё мне понравился Майк». «Такой высокий, светловолосый, с ним не заскучаешь. Да и остальные студенты тоже ничего, за одним единственным исключением». «А высокий, светловолосый... А, это, наверное, Майк Ньютон. Славный парень, семья хорошая. Его отцу принадлежит магазин спорттоваров в предместьях Форкса. Дела у него идут неплохо». «А Калинов, ты знаешь?» – нерешительно спросила я.